Три пролета вниз я прошагал уверенно, потому что массивные, обитые железом двери на площадках были заперты, и ровный слой пыли перед ними оказался не потревожен. Зато ступени поблескивали в свете тусклых ламп. Верный признак, здесь частенько ходят. Те, кто поселился на Ремжелдоре, постоянно наведываются в подвал. Вот и еще одна дверь. «Здесь были всякие канцелярские дела», — шепотом пояснил дядя. «Архивы, ну и прочее. А дальше убежища, «Убежище. Те самые на случай Третьей мировой». Он промолчал. Мы спустились этажом ниже. Старались ступать потише, но в неестественной тишине отчетливо слышался даже легкий шорох одежды. Тусклое желтоватое освещение создавало неприятное впечатление. Я почему-то вспомнил исход из слепого пятна зоны. Ко всему вдобавок, очередная дверь оказалась очень похожа на шлюзы в том самом подземелье на заброшенном военном объекте. В общем-то, неудивительно. Здесь ведь тоже что-то такое связано с армейскими делами и строилось по типовому плану. Но меня основательно пробрало, даже мурашки по спине пробежали. Тяжелая дверь запирающаяся штурвальным колесом, была приоткрыта. «Не бойся», – шепнул дядя Сережа. «Оттуда несколько выходов. Если здесь нас запрут, я тебя выведу через цеховые залы или через канализацию». «Да я и не боюсь. Снаряга у нас неподходящая для таких походов». «Ну что, идем?» «Я был бы до чертиков рад, если бы дядя сказал, хватит, увидели достаточно» но чувствовал, что родича разобрала не на шутку. «Он не вернется, даже если я буду уговаривать». Вот меня легко было уболтать вернуться, а со стариками всегда так, упрямые они. Дядя Сережа кивнул, и я первым сунулся в проем. За дверью оказалось темно. Едва-едва различимы были очертания входов в три коридора. Далеко впереди в центральном горел свет. «Давно не пользуемся этими подвалами», – шепнул дядя. «Лампочки никто не менял ли двадцать. А эти разве позаботятся? Что им вообще здесь надо?» «Куда эти коридоры ведут?» «Вправо и влево, к убежищам для рабочих. Там бытовые отсеки и технические помещения. вентиляторная склад продовольствия. Только консервы давно уже продали. Конверсия. А прямо?» «Прямо к цехам». «Ну, я говорил, там можно производство развернуть в случае войны». «Военное, говорю, производство. Небось, туда и не пошли, и двоих уволокли, которых у забора поймали». Сыха. Я представил себе огромные ремжелдоровские помещения, только упрятанные под землю. Дядя рассказывал о них, когда мы сидели за столом. Однако одно дело слушать байки подвыпившего старика». И совсем другое, когда находишься здесь, в темноте, а над головой многометровая толща грунта и армированного бетона. Но делать нечего. Мы двинулись по центральному коридору, желтоватому свету. И, клянусь, с каждым шагом на душе становилось все поганее. Однажды сталкеру Петрову стало грустно. «Хоть бы кровососа какого встретить?» – подумал он. «Пообщаться. Что за мысли в голову лезут? Не надо нам кровососов. Лампочка горела перед очередной дверью. Эту также не заперли. В проеме было темнее, чем снаружи. Но все-таки некоторое освещение там угадывалось. Когда мы вошли, оказалось, что освещение очень даже ничего. Я мог различить клепанные металлоконструкции, поддерживающие свод и мостовой кран. Прямо перед нами застыла крюковая подвеска, С крюка свешивались тросы, на них лоснилась смазка. Пол довольно чистый, здесь никогда не работали по-настоящему, однако кранам похоже, пользовались. Я разглядел на полу несколько влажных пятен, присел и мазнул пальцем. Возможно, кровь. Значит, мы на верном пути. У меня возникло странное знакомое ощущение. Очень похожим. Похоже, на что, я никак не мог определить, что именно напоминает мне этот подземный цех. Что-то такое витало в воздухе, что-то неприятно узнаваемое. И когда я расслышал тихий писк, едва не подпрыгнул. Звук исходил из нагрудного кармана. Дозиметр, смонтированный в ПДА, подавал голос. Я вытащил приборчик и привычно защелкнул на запястье. Радиационный фон здесь повышен. Не настолько, чтобы опасаться за здоровье, но все же прибор зафиксировал изменения. Спутникового сигнала, разумеется, не было. Толща над головой надежно экранировала, но все прочие системы моего компа работали исправно. Так что же это я ощутил? Неужели радиацию? Может я мутант и чувствую незначительное повышение фона раньше, чем прибор? Странное дело. В зоне ничего подобного не случалось. Во всяком случае, я вполне отчетливо чувствовал, как из глубины подземного лабиринта веет чем-то удивительно знакомым. Вот только не мог подобрать слов, чтобы описать, что это такое меня тревожит. Тут из противоположного угла цеха донеслись голоса, стук шагов и прочие звуки, свидетельствующие о приближении группы людей. Ни в коридоре, ни на лестнице укрытий не было, Так что мы бросились в сторону, обогнули штабеля продолговатых ящиков высотой больше метра и присели за ними. Я отключил звук ПДА, чтобы писк дозиметра нас не выдал. Голоса раздавались все отчетливее, люди приближались. Я замер, прислушиваясь. Шаркают подошвы, голоса громче. Слов не разобрать, но манера это такая расслабленная, интонации вполне мирные. Так беседует, давно знакомая, когда нужно просто скрасить дорогу. Ни о чем. Без цели беседует. Вот они уже совсем рядом. Тут кровосос пацану и говорит. Отпусти, я тебе три желания исполню. ха, -ха ну а тут че? А тот говорит, первое желание, чтобы вас, мутантов, вообще в зоне не было. Хлоп, и не стало кровососа. Пацан затылки чешет. Вот же хрень и кто мне теперь еще два желания исполнит несколько человек рассмеялись да сложал пацанта но в натуре надо было это желание под конец сперва бабок бы пожелал бабок и баб точно выглядывать я не стал человек шесть мимо прошли может больше и мне очень не понравился их фольклор Почему эти пацаны травят анекдоты о зоне и кровососах? В другой ситуации меня бы заинтересовало, почему именно кровосос исполняет желание. Он же не джинн, в конце концов. Эта роль скорее бы контролеру подошла. Но сейчас куда больше озадачивала, почему именно здесь, на таком расстоянии от зоны. Это же большая земля. От периметра нас отделяет. Верных километров 110. Когда шум голосов стих, я приподнялся. «Дядя Сережа, а отсюда какие-нибудь подземные ходы идут? Я имею в виду такие, что далеко, на десятки километров». «Нет, сынок, это вряд ли». Дядя еще что-то говорил, вспоминал старые добрые времена, когда строили на века, не то что нынче. Но я не слушал. Разглядел маркировку на ящике, одном из тех, за которым мы укрылись». Желтый круг с черными треугольниками острием к центру. Знак радиационной опасности. От неожиданности я охнул, перебив дядины разглагольствование. «Что? Что-то не так?» «Видишь этот знак на ящиках?» «Разве Ремшелдор имел дело с радиоактивными материалами?» «Нет, никогда. Если что, Вера бы знала». «Послушай, я вот что думаю. Эти-то наверх подались, значит, нам вперед надо». «Я кивнул. Что ж, логично. Сейчас пацаны поднимутся на поверхность, станут искать пропавшего часового. И если сумеют найти...» «Такая штука. В зоне этого бандюка следовало прикончить. Стал бы кто с таким отребьем возиться. К тому же, в зоне мы все вооружены. Попадись, бандит. В него бы стреляли, а не доской по морде. В общем, дядя прав. Нам следует двигать глубже в подвал». Тем более бандиты убрались, значит дальше будет безопаснее. Мы пошли по тихому полутемному цеху вдоль небрежно уложенных штабелей. Теперь я присматривался к маркировкам на стенках ящиков. Кое-где встречались те же черно-желтые значки радиоактивности. Еще были другие, на них я разглядел оранжевый квадрат, повернутый на 45 градусов, с черной каймой и цифрами. Дядя Серёжа пояснил, взрывчатка – ничего себе сочетание! Когда я поинтересовался, как такое количество тяжеленных ящиков спустили сюда, он ответил – есть грузовые подъёмники, а по цеху краном растаскивали, дело несложное. И я усомнился – для пацанов в чёрных куртках любое дело сложное. Если взрывчатка, то малейшая ошибка и привет. Возможно, в этих ящиках только какие-то компоненты. Кто их разберет? Потом мы вышли к узкоколейке. Родич пояснил, что вагонетки как раз и заезжают подъемник. А еще на них можно перевозить грузы между цехами. Пересекли цех, прошли по широченной галереи, посередине тоже бежали рельсовые пути. Затем начался еще один цех. Но отделяющие его ворота были наполовину закрыты. И снова слой нетрунутой, слежавшейся пыли указал нам, что туда редко заходят. Дядя провел меня по другим галереям, не таким широким, и после нескольких поворотов мы снова оказались у лестницы. Еще один спуск. Лампы попадались достаточно часто, и вокруг стояла удивительная тишина. Совсем не похоже, что внизу кто-то есть. Однако братки возвратились беспленных. Мы двинулись по лестнице вниз, и странное ощущение, которое я не мог описать словами, усилилось. Жутью веяло из глубины подвалов под заводом, знакомой глухой жутью. Через два пролета вошли в коридор, который, в отличие от производственных помещений выше, размерами не поражал. Довольно тесный коридор с низким потолком. И темноватый, всего пара тусклых светильников. Метров пятнадцать, потом распахнутая дверь, и мы оказались в темном зале. Потолки здесь были также невысокие. Стена слева продолжала стену коридора, а та, что справа, терялась в темноте. дядиной ногой что-то хрустнуло, и он нагнулся и тихо ахнул. Я присел рядом, и вот тогда-то меня проняло по-настоящему. На полу валялись кости. Разрозненные фрагменты человеческого скелета. Да, пожалуй, не единственного. Когда глаза привыкли к темноте и разглядел в стороне череп. Потом еще и еще. О-хо-хо, донеслось из мрака. Кто слышал, как воют слепые собаки, никогда уже не спутает их голос ни с чем. Я был бы рад ошибиться, но вой подхватил другой пес, а за ним и третий. «Что это?» – тревожным шепотом спросил дядя Сережа. Я набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул и только потом объяснил, что это. Многословно, подробно, в деталях и красках, со всякими эпитетами. Цветы и мутанты. Я, кажется, объяснял минут пять и ни разу не повторился. «Ты бы не так шибко ругался, что ли?» – протянул родич слегка растерянно. «По-человечески разве сказать не можешь?» «По-человечески!» «По-человечески этого не скажешь. Это дядя Серёжа, Зона». Зона глядела на меня из темноты подземелий. Зона дышала на меня. Я чувствовал её дух. Это она заставляла меня нервничать. Я ощущал её не зрением и не слухом, а тем самым шестым чувством, которое отличает сталкера от приличного человека». Чем ниже и дальше мы забирались в Ремжелдоровское бомбоубежище, тем сильнее делалось чувство зоны. И что теперь делать? На выходе вооруженные бандиты. А где-то впереди? Что там? Возможно, пленники, а может быть и разгадка всех секретов этого подземелья. Меня очень вдохновляла беспечность, с какой держались бандюки. Будто они из зоны выходят на поверхность. Может, там ничего опасного? Не раздумывая больше, я двинул по галерее, осторожненько, стараясь не наступить на кости живописном беспорядке, разбросанной по полу. Так, наверное, Робинзон Крузо шагал по берегу, на котором пировали людоеды. Он знал о существовании дикарей теоретически и вдруг столкнулся со следами их присутствия там, где никак не ожидал. Вот и я также много чего знаю о зоне, но совсем не ожидал наткнуться на ее приметы в бомбоубежище под Мирным Кольчевском. А уж какие мысли ворочались в голове у дяди, не берусь судить. Я велел ему держаться позади и не делать резких движений. Коридор, по которому мы шагали, был довольно узкий. Вправо и влево от него уходили ответвления. Путь скупо освещали редкие лампы. Боковые проходы были погружены в темноту. Сделав дяде знак оставаться на месте, я на пробу сунулся в один. Сделал несколько шагов и замер в кромешной темноте. Впереди что-то смещалось и ворочалось. Я различал живое дыхание, сопение довольно крупного существа. Иногда металлическое звяканье. Почему-то в голове возникла картина зоопарка. Звери за решетками и стальными сетками. «Сынок!» – тихо позвал дядя. «Ты слышишь?» «Говорят, впереди!» Я вернулся в центральный проход и прислушался. Вроде бы в самом деле различаю мужской голос. Мы с удвоенной осторожностью пошли по коридору. На самом деле отмахали-то совсем немного, метров 20 с небольшим. Но в подобных местах волнение может сыграть шутку с чувствами. Мне уже начало казаться, что я иду по бесконечно длинному туннелю. Тишина здесь не была абсолютной, какие-то шорохи, скрипы и постукивания доносились из боковых проходов, и голоса впереди становились все отчетливее. А на полу то и дело попадались кости, приходилось шагать осторожно, чтобы не наступить, не наделать шума. Наконец мы достигли ответвления, теперь стало понятно, что говорят справа. Это ответвление, в отличие от прежних, не было погружено в темноту. По стенам ползали отблески, будто в клубине прохода стоит человек с фонарем и медленно двигает им. «Все, Хурылев, ты взорвался!» — одышкой сипел знакомый голос. «Меня будут искать, найдут!» «Не найдут!» — гудел со странными интонациями другой мужчина. Он растягивал гласные, будто разговаривал с линцой неохотно. «До сих пор никого не нашли. Сколько вас здесь уже побывало?» «Эти пропали как бы случайно. Солдатики в самоволке, строители. И вовсе на птичьих правах были. С назойливой настойчивостью гудел одышливый. А я здесь ради тебя. Делай выводы. Ну, хурылёв, я знаю, тебе трудно думать. У тебя вдалеке от зоны ломка. Но ты уж напрягись, сделай выводы наконец». Меня будут искать не слепую, а именно здесь, понимаешь? Именно, на Ремжелдоре. «Пусть ищут!» Упрямо пробурчал низкий голос. «А если найдут, ну что ж, тем быстрее все произойдет. Бабах и все!» «Хурелев, одумайся!» сипло заговорил мягче. «Здесь же люди, и потом ты погубишь своих зверушек». «Сам первым сдохнешь!» Вклинился третий голос, молодой, с плаксивыми интонациями. «И нам, Кранты, и ты не уйдешь. Давай лучше по-хорошему!» «Хурлев, я не блефую!» – перебил Сиплый. «Меня будут искать. Последний раз повторяю. Ты же видел мои документы. Ну, подумай, что ли. Пойми, я здесь не случайно». «Вот и расскажи мне, что искал!» – оживился Хурлев. «Давай, давай, расскажи. Тогда я решу». Собеседники играли в непонятную мне игру. Похоже, оба трусили и оба запугивали друг друга. Но козыри-то были на руках у ремжелдоровского хозяина, во всяком случае сейчас. Что там у Сиплова в рукаве? Какие джокеры? Пока они пререкались, я осторожно крался, прижимаясь к стене, медленно по полшага. П.М. отобранного охранника держал на готове. — Ты допрыгался, Хурылев. «Ну хорошо, давай рассудим спокойно. Люди пропали?» «Пропали. Я не солдатики и не бригада шабашников. Ты только о них знаешь», — Хурлёв заговорил чуть быстрее. «А здесь много народу побывало. Значит, ты плохо осведомлён. Говори дальше». А «Дальше грузы». «Мы проследили, что поступает на Ремжелдор. Левые накладные, мнимый порожняк. Всё сходится здесь». Теперь я был у поворота. Передо мной огонь фонаря скупо освещал стальную сетку, которая отгораживала часть подвала. Коридор раздваивался, и сетка тянулась в обе стороны. Пленники, конечно, находились за оградой. Сейчас они отошли влево. Там же стояли Хурлёв и плаксивый парень. Похоже, оба с фонарями. Пятна света как будто скользили, не Влад. Врешь. Если бы проследили, то ты бы сюда пожаловал не ночью с одним помощником, а с группой захвата. Ну а тогда бы я... Пух! И вся ваша операция закончилась бы вместе с этим городишком. Смех у Хурелева был странный, натужный. В ответ, где-то в соседних отсеках, подали голос псы. Стали подвывать, рыбежать сетками. Должно быть, бросались на ограду. Потом я разобрал отрывистый, какой-то рваный вой. Звуки грызни, возбужденные хищники сцепились. Началась свалка. Этим тварям много не надо, чтобы рассверепеть. Особенно, если запереть их в тесном помещении и держать впроголодь. Я решил, что лучше случая не будет и выскочил из-за поворота. Мне казалось, что все должно получиться просто. Я атакую, я вооружен. Те двое на свету и стоят неподвижно, нападение они ждут. С такого расстояния даже слепой не промажет. Разумеется, все пошло не так. Обычно подобное и происходит, когда уверен в исходе. Во-первых, выяснилось, что Хурелева сопровождают двое, а не один. То есть противник в полтора раза многочисленнее. Во-вторых, с фонарями в самом деле были двое, а у третьего на плече висел автомат. Оружие он держал удобно под рукой. Я, разумеется, сразу начал стрелять. Первым срезал того, что был ближе ко мне. Хоть здесь все прошло удачно. Пуля попала в голову. Парень рухнул, сбрыкнув напоследок конечностями. Фонарь врезался в стену и погас. Следующим на линии огня стоял Хурылев. Он отшатнулся и выронил фонарь. Сразу стало темно. Я не смог определить, попал или нет. Во всяком случае, он упал. Зато автоматчику теперь был открыт обзор, и он, недолго думая, длинно засадил в мою сторону. Я бросился на пол, в падении выпустив остаток обоймы. Неожиданности не закончились. Дядю Сережу осенила блестящая мысль сунуться в перестрелку, хотя вооружен он был лишь обломком доски. Я, лежа на полу, лягнул Родича. Дядя, матерясь, упал, И в полете швырнул свою деревяшку. Разумеется, не попал. Автоматчик выпустил еще одну длинную очередь. Пули прошли верхом. В темноте стрелок не видел нас и полил на уровне груди. Последние пули ударили в потолок. Одна трикошетила, цокнула о пол в опасной близости от меня. Как обычно, когда пальба идет в тесном помещении, грохот стоял оглушительный. Вокруг... Посверкивали искры, выбитые пулями, которые ударялись в бетон. В общем, я на время отчасти потерял ориентацию. Лежа в неудобной позе, совал обойму в рукоять, никак не мог попасть. И ждал, что вот-вот автоматчик снова начнет лупить длинными. Но тот не стрелял. Я слышал хрип, звуки ударов, скребущий шорох. В слабо освещенном коридоре колыхались тени. Когда я, наконец, сумел перезарядить Макаров, Глаза привыкли к полумраку. Теперь я видел, что происходило в коридорчике. хорылёв исчез. Думаю, он отполз на четвереньках и выскочил в центральный коридор. А тот парень, которого я застрелил первым, не подавал признаков жизни. Третий противник прижал со спиной и крупноячеистой стальной сетки, которая отгораживала большую часть помещения. Стрелять он не мог потому, что один из пленников умудрился просунуть руки сквозь сетку Выхватить автомат за ствол и притянуть к ограде вместе с владельцем. Пленник был парнем крупным, так что бедняга-автоматчик скреб ногами по полу и никак не мог вырваться. Должно быть, отшатнувшись, когда доска полетела в его сторону, он оказался спиной к пленным. Ну и попался. Дядя Сережа встал на четвереньки и поднял фонарь. Лучи света я увидел, как стрелок пыхтя старается выползти из-под прижимающего его к сетке автомата. Этим он лишь ухудшил ситуацию. Пленник сдавил его шею. Я поднялся и сделал шаг. Стрелок Хурылева рванулся из последних сил. Державший его парень разжал одну руку. Автоматчик вылетел из объятий. С размаху ударился о стену, развернулся ко мне. И тут я начал стрелять. Первые пули угодили в грудь. отшвырнули человека на пол. Я продолжал нажимать на спусковой крючок. Нервы сдавали, я давил снова и снова, даже после того, как выпустил всю обойму. Отовсюду неслись лай, завывания, хриплые стоны мутантов. «Отоприте нас!» — сиплый повысил голос, чтобы перекрыть шум, поднятый дьявольским зверинцем. Дядя Сережа повел фонарем, и я узнал обоих арестантов, мои попутчики по электричке. Мы вместе приехали в Кольчевск. Здоровяк, сумевший обезоружить бандита, сержант. А второго, который попросил отпереть, я видел в кафе Снежинка. «У того ключи и должны быть», – здоровенный сержант указал на парня, которого я уложил вначале. Руки так и остались просунуты в ячейки сетчатой ограды. Я заметил кровь на его лице. Сержанту рассадили кожу на голове, когда брали. От усилий корочка на ране лопнула. И поверх засохших подтеков полило снова. Дядя перевернул труп, вывернул карманы. Луч его фонарика заплясал вверх-вниз в темноте. Звякнул металл. А хор мутантов все не думал униматься. Звери выли и рычали, дребезжали стальные сетки. Звук доносился из дальних коридоров, отражался от бетонных стен, от низких потолков. Накладывался и умножался эхом. Какофония получалась дикая. Из-за этого я нервничал еще сильнее. Дядя Сережа, наверное, волновался и больше того. Поэтому мучительно долго попадал ключом в замочную скважину. Наконец замок лязгнул, со скрежетом распахнулась дверь. «Старший следователь Шацкин», — будничным тоном представился Толстяк. Потом добавил Пётр. а это сержант Иващенко. Говорил он с одышкой. В груди его что-то сипело и булькало. Возможно, в спёртом воздухе подземелья этому увольню трудно дышалось. Сержант дернулся раз, другой. Я только теперь догадался, что его ручище застряли. Ничего смешного. Парень, может, нам всем жизнь спас, когда втиснул мускулистые конечности в узкие сегменты сетки. А теперь вон застрял. Не может освободиться. Он тянет, а сетка мягко прогибается. — Сергей Щелоков, — назвался дядя, — пенсионер. — Эй, парень, ты на шаг отойди. Вот, еще раз. Теперь тяни и прокручивай, прокручивай. В темноте за сеткой зашуршала одежда, с треском пополз рукав. Ячейки со скрежетом терлись друг о друга. Наконец парень сумел высвободить одну руку, уперся. Вы Петр старший следователь чего? Поинтересовался дядя. Какой службой? Толстяк не ответил. Он прислушивался, склонив круглую голову набок. Наконец бросил: идут. Похоже, слуху старшего следователя просто феноменальный. Кто идет? Эти сверху. Хрулев вызвал. Сержант к лестнице. Остановить. Есть. Здоровяк которому все-таки удалось освободиться, схватил автомат с лязгом и шорохом выгреб из карманов мертвеца запасные рожки. Я вспомнил, что у меня остается последняя обойма и с опозданием сообразил, что не подумал обыскать другого мертвеца. Но оказалось, старший следователь неизвестно чего уже успел распорядиться трофеями. Пистолет парня, которого я застрелил первым, был у него. Шустрый дядечка. Тем временем Ивашенко потопал к выходу. Шацкин направился в противоположную сторону. К нам он не обращался, но я двинул следом. Мне казалось более важным добраться до Хурелева. Задержался я только для того, чтобы снять запястье одного из покойников ПДА. Точно такой же, какие носят сталкеры в зоне. Спутниковый сигнал под многометровую толщу перекрытий, понятное дело, не доставал. Но на экране в пассивном режиме светилась карта коридоров. Наверняка именно наш уровень. Ничего сложного. Осевой коридор. Справа и слева широкие залы. Теперь их отгораживала сетка. А за сетками подбывали псы. Я различал кабани виск. Это глухо ухало псевдоплоть. Зверинец. Впереди раздались автоматные очереди и слабые крики. Этот шум, похоже, вдохновил зверей. Мутанты взвыли с новой силой и принялись бросаться на сетки. В кревую визгу прибавились удары, которые сопровождались дребезжанием металла. Я догнал старшего следователя. Тот сопел, отхаркивался, но двигался вполне шустро. Мне хотелось на ходу задать пару вопросов, благо стрельба стихла, но тут и сзади застучали автоматные очереди. Сержант встретил бандюков. Звери ошалели окончательно, теперь они бесились по-настоящему. Я прибавил шагу и обогнал Шацкина. Кое-какие догадки стали появляться в голове и без объяснений следователя. И когда я все понял, сбился с шага и тихо выругался. А ведь этот хурылёв хочет зону создать, еще одну в Кольчевске, зону бис, так сказать, потому и завладел заводом. Подвал переоборудовал, привез сюда мутантов. И может он не один такой? Может новый владелец завода, лишь часть большого плана, элемент мозаики, о которой я понятия не имею? Ведь не маленький же Кольчевск, цель крупной игры. Святые мутанты, во что я вляпался? Кто и какую партию здесь разыгрывает? Справа от нас послышался совсем уж оглушительный грохот а потом и топот, громом отдававшийся в узких коридорчиках. Я отпрыгнул назад. В галерею вылетел под свинок. Это был мутант, совсем молоденький. Он вырвался на освещенное пространство, копытом проехали по гладкому бетонному полу. Из-под разъезжающихся лап полетели кости. С треском развалился под ударом череп. Кабана занесло. Он врезался в стену. Я был готов и, аккуратно прицелившись, всадил две пули ему в висок. Под свинок заверещал, падая. В боковом проходе отозвался другой кабан. Но их вопли потонули в лае и вое, которые неслись отовсюду. «Скорей!» – выдохнул Шацкин. «Если эти вырвались, то и другие тоже. Я надеялся, что псы не сумеют разломать решетку. Они все-таки помельче». Но он насчет скорей был вполне согласен и припустил бегом. Следом пристроился дядя Сережа, а старший следователь безнадежно отстал. Слева раздался шорох и обросился в бок, припадая на колено. Но звук смолк раньше, чем я понял его причину. В этой клетке были люди. В полутьме я не мог разобрать подробности, понял только, что все за решеткой мертвы, расстреляны в упор. Безжизненное тело сползло по сетке, в которую умирающий вцепился из последних сил. Навстречу мне вяло растекалась темная лужа. Слабый свет отразился от вязкой поверхности. Здесь Хуралев задержался, чтобы прикончить узников. Мы слышали выстрелы и крики. Я рванулся по боковому коридору, потом выскочил в центральный освещенный проход и снова возглавил наш забег. На ходу успел бросить взгляд на карту, которая светилась на экране ПДА. Похоже, впереди конец коридора. Я не считал развилки, которые мы успели миновать, но пора было этому коридору закончиться. И верно, впереди показалась дверь. Я подскочил к порогу и отпрянул вправо. Дверь выглядела слишком хлипкой, чтобы служить защитой от пули. Подбежавший дядя Сережа замешкался, Я ухватил его за рукав, притянул к себе. Загрохотал автомат, и двери расцвела пулевыми пробоинами, сквозь которые полился свет. Шаткин выругался, упал на пол, но орал неэнергично, скорее просто с досады. Его пули не задели, сам свалился. Хуралев выпустил еще несколько очередей. У этого гада за дверью, похоже, целый арсенал. Снова загрохотал автомат, уже другой системы. Тем врзву койной. Второе оружие оказалось помощней. Дверь разваливалась под огнем, летели щепки и обломки досок, грохот пальбы заглушил вой подземного зоопарка. Шацкин, прижимаясь к стене, скинул пистолет и выстрелил дважды, и тут же нырнул в бок под прикрытие бетонной стены. По краю извеченной двери побежала новая дорожка светящихся отверстий. Я стоял с другой стороны и воспользовался моментом, чтобы ударить ногой ниже ручки. Хрустнуло, но замок удержался. Пулевые отверстия устремились ко мне, патроны в рожке закончились, выстрелы смолкли. И я врезал снова. Покореженная, изрешеченная, как сито, дверь развалилась на куски. Шацкин выстрелил еще дважды и бросился к светлому проему. Возможно, ему было видно сквозь разбитую дверь, что там внутри. Он не успел добежать. Снова загрохотал автомат, но за секунду до этого толстяк рухнул на бетон и остаток пути проехал на пузе. Он врезался в обломки двери плешивой макушкой и влетел внутрь вместе с кусками створки. Выставив ПМ, я выстрелил наугад. Шацкин тоже открыл огонь. Потом прекратил сжимать спусковой крючок. Автомат не отвечал, и я рискнул заглянуть.